Глава 21. Ксения. «В ресторане, куда мы приехали, Лазаря уже ждали. Трое статных мужчин о чем то крайне важном говорили и даже спорили. Двое мне были неизвестны, и рядом с ними сидели две красивые женщины и, равнодушно разглядывая посетителей ресторана, подтягивали белое вино из высоких и полных бокалов. Но вот третий мужчина был мне очень даже знаком, он был один». Им был господин Седов-старший, собственной персоной. Что здесь забыл этот старый козел? Лазарь знал, что он тоже будет на этой встрече или нет? Взглянула на его лицо и не смогла его прочесть. Но мою руку он сжал чуть сильнее. Скорее всего, присутствие Седова на этой встрече для Лазаря стало неожиданностью. Лазарь Львович поприветствовали его те двое с легким акцентом, что были мне незнакомы. Мы приехали чуть раньше и встретились с Игорем Палчем. Какая странная случайность, — заметил Лазарь, холодом обдав Седова. Позвольте вам представить мою женщину, Ксения Михайловна Данилова. Вы прекрасны, Ксения. Никогда не видел таких нежных женщин, — сказал незнакомец, подходя ко мне и целуя ручку. Мое имя Гюнтер Ауэр, милая Ксения. Приятно познакомиться, — произнесла я вежливо. Тедерик Шрёдер представился другой. Можете звать меня Тед. Очень приятно. Это Мия и Селена представил двух молодых женщин лет 28-30, Гюнтер, наша спутница на сегодня. Женщины мне даже не улыбнулись, а лишь оценивающе пробежались взглядом по моему платью, заострили внимание на украшениях, я увидела, как у обеих в глазах вспыхнула жгучая зависть и злоба. Вздрогнула и невольно передернула плечами, стараясь скинуть с себя эту, словно осязаемую неприязнь. «Лазарь, мы в нетерпении услышать детали твоего предложения по сделке», заговорил с лощавым тоном Седов. «Вы ему рассказали, не спрашивая, утверждая, произнес Лазарь, помогая мне сесть за столик». Понимала, что он сейчас с удовольствием бы ушел, но нельзя, пока нельзя. «Ксения, позвольте сделать вам комплимент. Вы сегодня необычайно прекрасны». «Не зря мой сын отметил вас среди остальных девушек в тот день». Его улыбка была похожа на скал ядовитой змеи, а глаза выражали лишь одно — ненависть. «Сомнительный комплимент, Игорь», — сказал за меня Лазарь. «Насчет предложения». «Оно предназначалось только для Ауэра и Шрёдера». «О, — наигранно удивился Гюнтер, — неловко вышло». «Ничего», — сказал Лазарь, — «может, это и к лучшему». «Господин Седов должен услышать мое предложение», Которая вас уже заинтересовала, а детализация поможет убрать все сомнения. «Я тебя недооценил, Лазарь, сказал Седов, так словно сплюнул. Я сидела как на иголках. Что-то эта встреча больше напоминает место встречи для начала поединка. Когда появился официант с меню, Седов сразу же заказал бутылку их лучшего вина. После того, как официант ушел, я начала разглядывать меню, но не от того, что я была голодна, а чтобы занять свои глаза и руки. Я смотрела на картинки с блюдами, названия на немецком и английском, и не могла ничего прочесть, так как волновалась. Мне было некомфортно в обществе этих людей. Они словно были хищниками, а я тут случайно затесалась, как дрожащий кролик среди удавов. «Рекомендую попробовать вам бифштег с кровью», фирменное блюдо этого ресторана, произнес склонившийся ко мне Гюнтер. «Спасибо», — произнесла сухо. «Предпочитаю вечером есть что-то легкое и без крови». Тедерик засмеялся и заметил. «Никто не хочет твоего кровавого мяса, Гюнт. Ксения, он его всем рекомендует». Официант принес вино и разлил его по бокалам, а мне пить не хотелось. «Нам принеси воды», — сказал Лазарь, словно прочел мои мысли. «И два салата с креветками, на этом все». «Ты чего такой сухарь, Романовский?» — рассмеялся Тедерик. Пусть прекрасная фрау выпьет немного и сама закажет то, что хочет. «Благодарю, но я не хочу алкоголь», — заявила твердо. И Лазарь знает, чего я хочу. Мужчины переглянулись и пожали плечами. Две женщины змеями следили за мной и периодически кидали призывные и кокетливые взгляды на Лазаря, вызывая во мне неведомое до сих пор чувство ревность. Но благо Лазарь на них даже не смотрел. Пока мы ждали свой заказ, а немцы и седов поглощали свой ужин, разговоры о делах не велись, а крутились вокруг всевозможной ерунды, машинах, скачках, еде, пиве, женщинах и сексе. Лазарь больше молчал, наблюдая, изредка высказывая свое мнение. Вскоре принесли наши салаты. Салат оказался потрясающе вкусным и сытным. Стоило креветке коснуться моего языка, как я тут же оценила ее приправленный специями и соусом вкус. Это было невероятно, что я невольно зажмурилась, смакуя вкусную креветку. Как эротично услышала я и распахнула глаза. Мужчины жадно уставились на меня. Посмотрела на Лазаря, который был хмур и сказал. «Вы лишаете своего внимания своих спутниц. Ксению прошу не трогать». «Лазарь, ты чего?» — рассмеялся Тедерик. «Никто на нее не покушается, просто приятно смотреть, как красивая женщина ест». А когда ест с удовольствием и аппетитом, то это невольно вызывает интерес, сам понимаешь. Тем более, Ксения твоя — просто редкий цветок. Аппетит пропал напрочь. Так я и просидела, ковыряясь в салате, и когда забрали мою тарелку, заказала себе чай. Итак, я вынес такое предложение. Даю вам возможность попасть на наш рынок и практически стать монополистами в стране и диктовать свои условия мелкому бизнесу. Это мы уже слышали, предложение нас заинтересовало, но как ты это провернешь? Не продашь же свою компанию. Седов так и так ее выкупит, когда потопит ее. Ни один мускул не дрогнул на лице Лазаря, он выслушал своих оппонентов и выложил карты на стол. «Я не продам вам свою компанию. Я предлагаю вам слияние со своей компанией, но слияние нестандартное. По факту наши компании останутся независимыми друг от друга», и продолжит свою деятельность, как и прежде, взаимодействуя на тех же условиях. «Это будет новое предприятие с твоей базой данных, и ты предоставишь нам всех своих клиентов?» шокированно спросил Гюнтер. Именно подтвердил его слова Лазарь. «Наша прибыль будет делиться равными долями. Каждая сторона останется в выигрыше». «Но твоего интереса здесь гораздо меньше, чем у нас», — произнес Тедерик. «Мой интерес — это сделка». которую я готовила очень долго, и стабильность моей компании. Я не могу подвести своих сотрудников и партнеров. Нам еще никогда не приходилось работать с независимым слиянием. Обычно это было поглощение компании, как следствие ее уничтожения. А тут, получается, ты останешься на плаву и создашь практически новое предприятие, но с нашей мощной поддержкой. «Лазер, да ты, чертов стратег!» — восхищенно произнес Гюнтер. «Вы получите не меньшую поддержку с моей стороны и все лицензии для ведения деятельности на другой территории». «Это столько возможностей», — сказал Гюнтер. «И столько денег», — добавил Тедерик. Седова словно раздавили. На него было больно смотреть, но, по правде говоря, я не ощущала к нему сочувствия. «Ты играешь грязно», — заявил Седов. «Я уверен, что Тедерик и Гюнтер не согласятся, ведь рисков очень много». Игорь, это всего лишь бизнес развел руками Гюнтер. И, как говорят, в вашей стране, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Мы готовы рискнуть, Лазарь. Твое предложение более чем выгодное, учитывая, что ты единственный, кто занимает лидирующие позиции на рынке в своей стране и задает темп просто другим мелким предприятиям. Ты здорово переиграл, Игорь, рассмеялся Тедерик. Игорь, не злись на нас. Гюнт прав это всего лишь бизнес. побеждает тот, кто сильнее и умнее. Лазарь смог отстоять свою компанию, которую ты хотел раздавить и перепродать нам же, его предложение куда более выгодны». «С его-то мозгами более чем выгодное, добавил Гюнтер. «Меня невероятная гордость взяла за Лазаря, не удержалась и обняла его за шею без стеснения поцеловала и произнесла. Я не сомневалась, в тебе ты гений». Мужчины рассмеялись, кроме седого и двух куриц. «Пожалуй, я пойду, вечер перестал быть томным», — заявил Седов, и тут же встал и ушел. Но никто не расстроился. Пока Лазарь обсуждал детали с немцами, я ему шепнула, что отойду в туалет. Официант показал мне, куда нужно пройти. В дамской комнате сделала свои дела, вымыла руки, а потом подкрасила губы. Вернула помаду обратно в клатч и хотела было уже выйти, как зашли Ми и Селена. Стала вдруг не по себе. Попыталась пройти мимо них, но не тут-то было. Дамы закрыли туалет и встали у дверей с гадкими улыбками. Я даже хмыкнула. «Серьезно», — сказала им. «Они что, решили, что меня тут могут побить или ограбить? Да лазарем здесь же голову открутит». «Мы тебе заплатим», — произнесла Мия. У нее оказался высокий режущий слово голос. «Скажи, сколько ты хочешь», — добавила Селену, который как раз был низкий и глубокий тембр. «О чем вы не поняла их?» «За что вы мне хотите заплатить?» «Чтобы ты исчезла из жизни Романовского. За это заплатим», — заявила Мия. «Он нам понравился», — сказала Селена. «Мы хотим его». Рассмеялась им в лицо и сказала, «Да вы ненормальные». Толкнула женщин в плечи и расчистила себе путь. Открыла замок и, выходя, сказала, «Лазарь мой мужчина». Шла по коридору обратно в зал, и вдруг мне навстречу из какой-то комнаты вышел Седов-старший, и перегородил мне дорогу. «Да что же это такое?» — рассердилась я и спросила, не скрывая своей злости, что вам нужно. Он прошелся по моему телу оценивающим взглядом и, улыбнувшись, сказал. «Гляжу, ты любишь украшения, Ксения. Тебе идет носить дорогие ожерелья. Думаю, что подарю тебе одной из своей коллекции. Лазарь оценит». Он тут же развернулся и ушел. Я не поняла смысла его слов, и чтобы, не дай бог, еще кого не встретить, быстро вернулась за столик к Лазарю. Потом расскажу Лазарю про Седова. Может, он что-то зашифровал в своих словах? Может, это была угроза? Игорь Павлович Седов. Сел в автомобиль и резко приказал своему водителю. «Вези меня в аэропорт». Упертый сволочь этот Романовский. Не ожидал от него такого, не ожидал. «Верно, — сказал немец, — переиграл меня этот ублюдок шарамированный. Переиграла зря. Но ничего, я тоже умею играть не по правилам и даже люблю. А эта игра будет крайне жестокой. Посмотрю я, как он запоет, и какая у него будет рожа, когда его красавица лишится головы». Достал новый телефон, вставил туда чистую сим-карту и набрал номер своего человека. «Слушаю». К моему возвращению подготовь то бриллиантовое колье. Какой заряд установить? Поставь на максимум. Будет сделано. Тут же вытащил симку, переломил ее и вместе с телефоном выбросил из окна машины, что неслась по трассе со скоростью больше ста километров в час.